Глава 13. «Ну, рассказывайте, парни. Я уселся на скамейку в курилке. С чем нам нужно разбираться и насколько все серьезно?» «Он, походу, просто почву прощупывает», — сказал Слава, садясь напротив. «Это был Паха Дунаев, брат Мишани. Это еще кто такие?» «Богатовские это», — пояснил Женя, черкнув зажигалкой. «С Богатовым они терались и крепко с ним были повязаны, как и Саня. Но тот, который на фотке был, слышал от парней, что кого-то мочили из братвы, так что прям сильно повязаны. Их уже немного осталось на этом рынке. Сидели втроем. Машукова я отправил в контору, чтобы успел послушать обучение от Лени. Тот должен был объяснять новым сотрудникам, как взаимодействовать с милицией во время работы. Потом придет Вася Рудской продолжать нашу подготовку. Два наших ЧОПа на текущий момент вполне успешно работали совместно. За это обучение я платил, а как бонус предложил Рудскому на время взять охрану того кафе «Кедр» на трассе. Он посадит туда человека на постоянку. Так и хозяин кафе получал охрану, и у меня не будет болеть голова, что придется снимать сотрудника с комбината, чтобы выполнить условия сделки с кафе. Но сейчас меня больше интересовал очередной гость, который предлагал парням какое-то дело. Чем известнее мы становились, тем больше к нам было внимания со стороны группировок. И вот еще кто-то нарисовался, какие-то братья-вояки из богатовских. «Что-то я думаю, — я прислонился к спинке скамейки, — что их теперь так и будут называть «богатовские», пока чем-нибудь другим не прославятся». «Да», — Женя кивнул. «Ах, и бесить же их это будет. Майор всех кинул, так после смерти еще достает». «И Дунаев приезжал вас вербовать», — произнес я. «Но при мне не стал. Значит, подойдет потом, это точно». «Да и пусть подходят», — с напором заявил Женя. «Кому угодно. Я тут, с вами, пацаны. И кто оттуда ушел, туда уже не вернутся. Все путем будет, волк. Даже кто был у майора, они за ним лично шли, им вся эта тема с братвой нахрен не упала». «Жить-то все хотят, конечно, и жить хорошо. От этого мы и пляшем». Да наелись они всем этим, а тут возможность появилась слезть, пока не поздно. Слава затушил сигарету. «Если что, еще раз в разведку туда не пойду. Плечо все-то тянет. Да и смысла нет. Эти уже не такие крутые, как майор. И мстить за него некому, за падлу эту». «А вы, парни...» — я усмехнулся. «Прям незаменимые, всем нужны. Но я успел вас завербовать раньше». Женя довольно засмеялся, кивая при этом. Первый серьезный рабочий день, когда мы стали не группкой знакомых парней, а конторой с персоналом, прошел. Обучение продолжаем завтра, но с приемом людей пока закончили. На следующий день, когда я пришел в контору, там уже собрались все, ждали обучения. Поздоровался с каждым за руку, прошел в кабинет. Туда же зашел Женя. «Приходили они оба к парням», — сказал он. Сам Мишаня был и брат его, но все наши отказались. Ко мне тоже приходили прям домой вчера вечером. Я их посылать не стал, так и сказал, что раньше не соглашался, и теперь точно не буду. И чтобы у нашей конторы я их больше не видел. И что они ответили? Да ничего, Женя пожал плечами. Говорит, жалеть потом буду, что не пошел. Он усмехнулся. Короче, намекает, что какие-то дела делать будут большие на своем рынке. Денежные? Ну и пусть. Женя цокнул языком, вздохнул и продолжил, уже не таким веселым тоном. Завалит там только всех, кто остался. Им раз к нам не пошли, теперь уходить надо с этого рынка, а они там сидят. Осталось человека три. Другие, кто поумнее был, разбежались уже. Ну, понятно. Но все равно, Женя. «Ушки на макушке. И посматривай». Я подтянул к себе записную книжку. «Что так, будем отбиваться». «А у нас всех брали по твоей рекомендации. Должны быть надежные, как ты говоришь». «Не волк». Он приободрился, но вдруг хлопнул себя по лбу. «Забыл, мать их!» «Слушай, волк, тут тебя с утра искал барыга один». «Какой?» «Хрен его знает, лысый какой-то». Говорит, насчет охраны недолго, но платит хорошо. Ко мне подошел, я же типа твой зам, <связь> но я решил тебя дождаться, он скоро еще раз приедет. Посмотрим. Ладно, я с Яриком камеры поеду смотреть, а ты здесь за главного. Оставил его за старшего, пока Леня отпросился ненадолго. Сам же собрался ехать в магазин техники, захватив с собой Ярослава. Но едва мы подошли к машине, у конторы остановилась черная «Тойота». Опять какие-то бандиты? Нет, очередной бизнесмен, новый русский. Только этот без распальцовки, серьезный. Даже дипломат есть, который он вытащил с собой из машины. Это про него говорил Женя? Должно быть, да. Максим Михайлович. Худой мужик с редкими волосами, зачесанными так, чтобы скрывать лысину, подошел ко мне, протягивая руку. «Я Анатолий Шиманов. Знаете меня?» «Нет», — я помотал головой. «Странно. Я говорил с вашим заместителем. В общем, я держу торговые места в новом зале рядом с администрацией. Хорошие магазины, людные, цены там отличные». «Ну, поздравляю», — сказал я, прислоняясь к машине. «Но мы сейчас не занимаемся охраной торговых площадей в городе. Если нужно, я полез в карман форменной куртки и достал кошелек, где у меня лежали визитки. Могу дать контакт другой фирмой, которая может взяться. Там профессионалы». «Нет, охрана площадей уже есть. Мне очень нужна личная охрана». — сказал мужик, взмахнув рукой. Рука в пиджака задрался, показывая дорогие часы. — Чтобы сопровождали. Совсем недолго. Может быть, дня три, а может и того меньше. Делать ничего не надо, просто сопровождать. Я очень внимательно посмотрел на него. Вроде обычный коммерсант, но что-то в его повадках было странное. «Нет, он не выглядел как человек, который находится под давлением или в опасности. Тут что-то другое. Еще и всего три дня. Но делать выводы раньше времени я не хотел». «Вы в опасности?» — спросил я напрямую. «Кто-то наехал на вас? Или в чем дело? Мне это нужно знать сразу, прямо сейчас. Тогда сможем обсудить предметно». «Нет, с этим все нормально. Никто не наехал». Он замахал руками с таким видом, будто даже не мог допустить такую мысль. «Все торговые места уже под охраной серьезных людей. Знаете же такого Ивана Бронникова?» «Что-то мне уже не нравится. Точка под защитой бригады студента. Но чего этому коммерсанту от меня надо? Хочет выйти из-под крыши пивзавода?» Ну тогда крайними станем я и мои парни. Мутное это дело, не нравилось оно мне. Давайте сделаем так, — сказал я. Я могу позвонить студенту прямо сейчас. Узнаю, насколько у вас все серьезно. Нормально у меня все. Коммерсант замахал руками еще яростнее. С господином Бронниковым у меня замечательные деловые отношения. Он и направил меня к вам. Говорит, поможете. Тогда точно позвоню. Я достал трубку, глянув на Шиманова. Тот напрягся, но ничего больше не сказал. Набрал номер и скоро услышал знакомый голос. «Говори!» Судя по звуку, он ехал за рулем и не посмотрел, кто звонит. «Ваня, здорово! Это я, Макс Волков!» «Здорово, Волк!» — голос стал приветливее. «Срочно, чё?» «Да тут приехал твой знакомый, Шиманов. А, -а, -а протянул он. Ему телохранители нужны для понтов. Перед другими барыгами пальцы гнуть. Это если хочешь бабла по-легкому поднять. Дай ему два шкафа, чтобы с ним походили недельку. Если нет, то нет, никто не огорчится. А я ему своих людей давать не буду. Понял, Ваня, давай, до встречи. Я отключил мобилу. Вроде бы все стало понятно, но я тоже не собирался давать своих людей для глупых понтов. Если бы Шиманову требовалась защита, и у меня была бы возможность ее дать, я бы подумал, как решить проблему. А так, нет, мутная история. Так что я достал визит Куруцкого. Если Васе нужны легкие деньги, пусть думает сам. Бывший собровец брался за многое, лишь бы было легально. «Услуги телохранителей мы сейчас не предоставляем. Я передал коммерсанту карточку из плотного картона. Позвоните Василию, передайте, что от меня. Он выслушает». «Что так все сложно?» — мужик паник. «Я про вас столько слышал. Если бы были люди от вас...» «Пока мы работаем под конкретного заказчика и новых не берем. Но со временем это изменится». «Вот и мой номер. Я передал вторую визитку». «Понял», — он вздохнул. «Но спасибо за уделенное время». Шиманов пожал мне руку, крепко встряхнув, и пошел к своей машине. Я уселся на переднее сиденье служебной девятки. Ярик сел за руль. «Я не хочу спорить», — сказал Ярик, заводя двигатель. «Но не понимаю, это же вроде легкий заработок». «Мутный он», — честно ответил я. «Раз он под защитой пивзавода, любой, кто наедет на его дело, попадет крепко. А вот если он сам на кого-то наедет...» Я достал трубку. «Пивзавод помогает редко, и то, только если это сулит выгоду. Был у них такой Родионов. Его точку охраняли, а сам он для наездов нанимал других людей». «А, Женька рассказывал. «Это который зал хотел у вас забрать?» «Да, и вот этот тоже мутный. Вдруг хочет нас использовать, чтобы кого-то напугать? Так что нет, пусть набирает других телохранителей. Я не отказываюсь от работы, но с такими людьми надо аккуратнее». «Ну, понятно». Ярик нажал на газ, и мы быстро поехали вперед. Я тем временем набрал Рудского, сказал про возможного клиента и озвучил подозрение. Просто мы с Васей договорились, что пока мы не берем работу в городе, всех клиентов я скидываю ему. Он был согласен браться за все. Шиманов, мужик мутный, я бы не стал предлагать, но договор есть договор. Вот и послал его Рудскому, только предупредил Васю о возможных последствиях. Но Рудской иногда мне кажется отбитым, и я думаю, что все же он возьмется за дело. Только он уже взрослый, пусть сам решает. Пришлось мне разбираться кое с чем новым, хотя на деле это давно забытое старое. Видеонаблюдение в эти годы было устроено иначе. Еще нет объемных жестких дисков, чтобы хранить архивы. Были регистраторы с записью на компакт-диски, но это обходилось слишком дорого, да и влезало на диски совсем мало. Так что пока только пленка, пусть и не домашнего формата. Со временем все станет полностью цифровым, но видеонаблюдение нам было нужно здесь и сейчас, или мне придется нанимать еще 10 человек на первую смену. Клиент оплатит камерой, но по счету, который мы ему предъявим, так что сначала закупим все сами. Это выгодно, в наш счет уже будет включена работа и все остальное. Но все же прогресс есть хоть какой-то. Давно уже не требовалось вставлять пленку в каждую камеру, все выводилось на регистраторы, и на одном экране показывалось изображение сразу с нескольких камер. Раз в смену оператор будет менять специальные кассеты и убирать старые в архив. Эти кассеты как раз были рассчитаны на 12 часов. Все писалось с низкой скоростью, буквально 2-3 кадра в секунду, отчего движения на записи всегда были рваными, да и качество было так себе. Но главная суть в другом оператор на камере увидит что-то подозрительное и вызовет туда вооруженный патруль. Ну и сами камеры реагировали на движение и снимали ночью так что мне не придется держать на смене дополнительный взвод охраны для патрулей, а только небольшое количество профи, которые быстро отреагируют на угрозу. Сами камеры крепкие, с белым металлическим корпусом. Не китайские. На китайских вообще нельзя было ничего разобрать. А Тайвань — Avitech. Официально они у нас не продавались. Это совсем новые модели 97-го года. Минус в том, что камерой передают черно-белую картинку. Установка цветных нам не по карману и даже вряд ли по карману нашему заказчику. Но это ладно. Еще год-два появятся полноценные цифровые камеры, не придется плясать с пленкой, а потом и сами камеры будут покачественнее, с кучей всяких умных функций. И намного дешевле. Тут надо решетку ставить. Продавец, усатый мужик, который представился как Тимофей Ильич, держал в руках тяжелую камеру. «Наварить вокруг никто ничего не сделает». «Само собой», — сказал я, кивая, — «хорошо, что пленка не внутри. И что люди еще этого не понимают, думают, что сломал, и все пучком, а потом удивляются, когда их видят на пленке». Он засмеялся. Тут я был согласен. Когда поставили первые камеры видеонаблюдения в депо, еще когда я там работал, буквально через две ночи одну из них украли. Причем работник сбил камеру палкой, и она повисла на проводе, после чего он оторвал ее руками. Последнее, что камера передала на регистратор, лицо этого парня крупным планом, когда он срывал ее с провода. «Думаю, на комбинате таких случаев будет много», так что ставить надо все по-умному. «В этом месяце сделаем заказ», — сказал я, — «когда все согласуем. Часть по счету, часть наличными». «Вуе?» — строго спросил продавец. «Вуе?» — подтвердил я. «Напишите ценники на бумажке, чтобы мы прикинули с заказчиком, чего и сколько брать». «Сегодня собирались ехать на комбинат на двух машинах, так что я вернулся в контору забрать людей. За старшего побудет Леня, с собой возьму Ярика и еще несколько новичков, чтобы пригляделись к территории. До начала работы там побывают все наши сотрудники». «А где Женя со Славой?» — спросил я, проходя в комнату отдыха. «Только не открывай». Лене показал на чуть вздувшуюся банку колы, которая стояла на столе. Уронили ее. Откроешь, тут такое будет. Все пеной зальет. Выбросить надо. Я отодвинул ее подальше от края. Так и где парни? Сказали, скоро вернуться. На обед, походу, пошли. Даже не подождали меня, произнес я. Ладно, без них поеду. «Как Женька вернется, сходите с ним в разрешительную систему к Петровичу и в администрацию, бумаги занести». «Лады, Макс!» «Хм, странно, что они так сорвались. Ну да ладно, мало ли что понадобилось. женя из старших, ему не требуется отчитываться, куда и зачем он ходит. Поздновато сегодня выехали, но мы не проведем там много времени». Заправили машины, расселись, поехали по трассе. Как и в прошлые разы, привлекали много внимания. Еще больше внимания было в Краснозаводске, когда мы остановились у ворот комбината. Открывались они уже легче, но их все равно будут менять. Вся территория уже была отмечена на плане охраны объекта. Все бреши были найдены, места установки камер отмечены. «Вешать их надо повыше, чтобы не достали, и чтобы сами они снимали подходы. Ну и провода надо разместить так, чтобы никто не перерезал. И да, надо решетку». После этого мы зашли пообедать в столовую рядом с комбинатом. На первое были пельмени с бульоном, на второе — гречка с мясом. Еще принесли крепкий чай с булочкой. Пока ели, я рассказывал новичкам про комбинат и возможные проблемы. По-старому прошелся совсем немного. Ну, зачем им знать про прежних владельцев, которые хотели банкротить комбинат? А про оружие, которое хранили здесь перед отправкой на Кавказ, многие и так слышали. Едва вышли с обеда, как в столовую приехали местные на знакомом мне сером морковнике. Эта метла с гостем, неизвестным мне мужиком, похожим на уголовника, решил тут пообедать. С ними остальная свита из местных. Сам метла меня узнал. Снова приехал волк. Он кивнул. Слышал от людей в городе, как ты Макрушника за своей машиной тащил за шкирку, а он бежал следом, пока не грохнулся. Он и его подопечные довольно захохотали. У нас к ним дел не было, как и у них к нам, так что мы спокойно разошлись. Кто его гость, мне тоже плевать. Закончили сегодня быстро, но только собрались ехать домой, как раздался звонок на мобиле. «Да, Леня», — сказал я, прижимая аппарат к уху. «Слушай, Макс», — голос встревоженный. «С тобой тут поговорить хотят знакомые роповцы насчет наших». Раздался шум и скрип, на заднем плане едва слышно Леню. «Да не так, держи, наоборот!» «Волков Максим Михайлович?» — спросил кто-то очень громко. «Он самый. Кто это?» «Капитан Рыбин, отдел у Новозаводского района. Ковалев Евгений Владимирович и Шевцов Вячеслав Иванович работают у вас?» «Да. А что случилось?» «Что же вы так за ними не следите?» Роповец усмехнулся. «Или вы сами их послали?» «Поподробнее, капитан Рыбин», — твердо сказал я. «Что случилось?» «Ваши орлы арестованы за вымогательство денег у местного бизнесмена». «Большей чуши я в жизни не слышал. Чтобы Женя и славы этим занимались? Кто угодно, но точно не они. Явно какая-то подстава». Этим они заниматься не могли, четко произнес я, делая знак Ярику, чтобы достал ручку. Но их могли подставить. «Где вы там сидите? Я скоро приеду».